Песнь двадцать шестая Данте, увидев все ужасные превращения, которые он описал в предыдущей песне, разражается упреками в отношении Флоренции и предсказывает ей гибель от испорченности нравов ее жителей. Затем он с помощью Вергилия взбирается на мост, перекинутый через восьмой ров восьмого адского круга. С этого моста Данте видит языки пламени, в которые заключены души злых советников. Он спрашивает Вергилия о том, кто заключен в раздвоенном верху пламени, и узнает, что тут наказываются Улисс и Диамет, благодаря хитрости и пагубному совету которых погибло трое. После этого Вергилий по просьбе Данте вступает в разговор с Улисом. И тот рассказывает о своем путешествии с товарищами из-за Геракловы столбы, Гибралтар, а также на восток. В последнем пути на кораблю лиса налетел вихрь, который потопил в океане его самого и всех его спутников. Ликуй, гордись, Флоренция, по праву завидую тебе, стяжавши славу. которая проникла даже в ад. Среди воров я с полдесятка чат нашел твоих, что, бывшие взяты вместе, тебе и мне не сделали бы честь. Когда не лгут нам утренние сны, то над тобой исполниться должны проклятия не одного лишь прату. если нет к прошедшему возврата, пускай скорее обрушится беда. Она страшней в позднейшие года. Мы поднялись по лестнице, с которой спускались недавно, И опоры лишь руки нам служили на пути. Но продолжал поэт меня вести опасную дорогой межразвалин. Я был душой глубоко опечален, и предаюсь печали до сих пор, Припомнив все, что там увидел взор — Но сердце я немедленно смиряю, Боясь, что я в волнении утеряю Разумного и доброго предел, И благо всем мне данный его дел. Как селенин юльскую порою, Покоясь в час вечерний под горою, чтобы отдохнуть от зноя и жары, В тот час, как мух сменяют комары, Любуется, увидевший в долине, Где сад его и поле меж ветвей, блестящий рой светящихся червей, так увидал и я внизу, в пучине, несчастный ряд светящихся огней. Как Елисей, подняв к ока, уже не мог в ней различить пророка и колесницу с парою коней, казавшихся лишь облаком прозрачным, так двигались огни в вертепе мрачном, и в каждом был несчастный дух сокрыт. Я все стоял, держася за гранит, чтоб не упасть. В светильниках зажженных, сказал поэт, "Добычью огня заключены здесь души осужденных. Я отвечал, ты убедил меня, что я был прав, но чей огонь раздвоен? И тот костер напоминает он, Где ты окол с полеником сожжен. Ответил вождь Эллады, храбрый воин, Здесь диамет с улисом заключен. Когда-то грех они совершали вместе, При помощи коня, введя в обман, И гибели предав троянский стан, За что теперь подверглись. Высшей месте. По их вине здесь ликомеда, дочь, хотя мертва тоскует день и ночь, и ими взят палладиум безбожно. Воскликнул я, когда для них возможно к нам говорить из пламени, сто крат молю тебя, и вновь молить я рад. Дождемся здесь двурого сияния. Ответил он, готов твое желание исполнить я. Но должен должности речь. им чуждую твоя была бы речь, и лучше я речь поведу к обоим. Когда огонь приблизился, героям так молвил он. Вы в пламени одном, пылающие здесь неразделимо, коль скоро я, певец родного Рима, снискал у вас в пути моем земном хоть слабое внимание, то ныне... Поведайте о вашей мне кончине. Светильник тот, который выше был, Затрепетал, как будто бы гасила его огонь Холодных ветров сила, и, наконец, с трудом заговорил. С Церцею, который околдован, Был целый год, когда расстался я. Гаэтый, град ее наименован, Впоследствии Эне им был Семья, любовь отца, святые ласки сына, и Пенелопы преданный Кручина остановить порывов не могли, Что в край меня неведомый влекли. Увидеть я хотел чужие страны, Добро и зло, и правду, и обманы изведать все. Так из родной земли отплыл я вдаль С немногими друзьями на корабле единственным. С кормы качаемой волной глядели мы, любуясь Марокко берегами, Сардинией И рядом островов. Когда же геркулесовых столбов Достигли мы под старость, И Севилья с Сеутою остались позади, Воскликнул я с волнением в груди. Ценой трудов и тяжкого усилия достигли мы заката. Посвятим остаток дней мы подвигу и следом плывем туда за солнцем золотым в чудесный мир, что никому не ведом. Не для того на свет мы рождены, чтоб жалкое влачить существование, но до конца за истиной должны стремиться мы к добру и к свету знания. Так, обратясь к пытливому уму, Я возбудил их силою воззвания, И на восток, обратив корму, На веслах мы, как на крылах, помчались. Других небесном звёзды зажигались С тех пор, как мы в стремлении вперед Заветные переступили грани. Пять раз луна над гладью синих вод сияла нам, Внезапно в океане увидели мы гору сквозь туман. Подобных гор я ни в одной из стран не видывал. Тут силой непонятной вдруг с берега поднялся ураган и нас в корму ударил троекратно и трижды руль выдерживал напор. Но Господа свершился приговор. Четвертая волна восстала вскоре. и в тот же миг нас поглотило море.